Ошибки в магических рецептах. Простые истины, которых мы не замечаем. Влияние, как и любой другой процесс, не всегда проходит гладко. Мешают различные барьеры. Мы не замечаем этих очевидных помех, потому что привыкли жить так, как живём, и не заботимся о том, чтобы поменять собственное поведение. Редко кто анализирует произошедшее и задаётся вопросами: что было хорошо? А что я сделал не так? Что во мне такого, что контакта с окружающими недостаточно для конструктивного взаимодействия, что можно улучшить? То, что мы не совершаем работу над ошибками, не отменяет их наличие. Когда ваша цель оказать влияние, рассмотреть собственные нюансы поведения и личности под микроскопом и что-то откорректировать это ваша и только ваша ответственность. Негибкая позиция "принимайте меня таким, какой я есть" здесь редко уместна. Только если ценность следования за вами настолько существенна, что люди будут готовы закрывать глаза на все ваши милые особенности. Например, у вас плохая техника речи, и собеседнику непонятно, что вы хотите ему донести. Тогда вам надлежит тренировать свой разговорный язык и ораторское мастерство или стиль общения, с помощью которого вы транслируете свои ценности и сущностные характеристики, вызывает неприятие у собеседника. Вы материтесь как сапожник, а собеседник описывает мир языком Шекспира. Чтобы вас поняли, имеет смысл говорить доступно, с нужной интонацией, с паузами, смены темпа речи с осознанием того, что те вещи, которые для вас очевидны, могут быть непонятны другому человеку. Объяснять на пальцах максимально близко к лексикону собеседника, максимально подробно, каждую деталь последовательно, желательно с наглядными примерами. Еще лучше со схемами, рисунками и картинками. Влияние сработает с высокой вероятностью, если будет выбран нейтральный стиль общения с последующей подстройкой под собеседника и моделированием стиля с учётом динамики процесса и ваших целей. Разность нравственных и этических позиций собеседников тоже затруднит процесс влияния. Это своего рода вопрос борьбы ранее сделанных выборов с запросом реальности. Подумайте, что для вас сейчас выгоднее: отстаивать свои принципы или повлиять на собеседника. Если повлиять, то в ваших интересах говорить с ним на одном языке и оказаться как минимум толерантным к его системе жизненных координат. Ваша цель повлиять, а не превратить коммуникацию в бесконечный спор о правилах жизни. Если у вас с собеседником цели общения разные, и вы не знаете об этом, не спрогнозировали или оба не готовы и даже не пробуете искренне говорить о своих истинных целях, то влияние оказать тоже не получится. Такое часто случается, когда люди приходят к психологу для того, чтобы снять с себя ответственность за собственное неблагополучие. Никому не хочется чувствовать себя причиной своих неудач. Возвращение ответственности клиенту встречается с сопротивлением, и надо суметь его обойти. Ещё меньше люди хотят что-то делать собственна вручную, чтобы жить лучше. Другой вариант, когда клиенту стыдно и страшно встретиться с реальностью. Его цель избежать этой встречи, но получить волшебную пилюлю счастья, о том, что такие пилюли идут в комплекте с сывороткой правды, клиент не догадывается стыдно, например, понять, что муж уже долго изменяет. Страшно признаться в своей ненависти к супругу. Поможет рациональное решение, убедительно и с юмором сформулировать установку на получение выгод от конструктива и искренности. Можно разъяснить последствия возможных вариантов развития диалога, показать их недостатки и преимущества или усомниться в искренности намерений собеседника, вскрывая и проясняя его глубинные мотивы. Но это, конечно, если у вас хватает опыта понять эти мотивы без лишних слов. Если вы с собеседником понимаете одно и то же по-разному, тоже не получится никакого влияния. Например, вы говорите супругу: "Ты на меня давишь", а он не понимает, где здесь давление, потому что следователем работает и уж точно знает, что значит давить. Или вы знаете, что апельсины могут быть красными, а он убежден в том, что они только рыжие, красных никогда не видел даже в книге. Или вы используете термины в изобилии, а он этих терминов не знает. И может только догадываться, что вы такое имели в виду. Как преодолеть подобное коммуникативное препятствие? Прояснять, использовать понятные слова и выражения, подробно объяснять значение слов. Разворачивать вопрос, нырять глубже в проблему, касаясь невидимых ранее её аспектов. Используйте контр-аргументы, размышляйте вслух, обсуждайте детали, но обойдитесь без оценок, вы ведь тоже можете ошибаться. Не надо говорить человеку: "Я понимаю, что ты не видел сицилийских апельсинов, потому что ты не ходишь в дорогие магазины, где их продают". Если вам непонятна логика собеседника, вы не улавливаете причинно-следственных связей, которыми он пользуется, то достичь договорённостей будет трудно. Всё то же самое, когда вы по каким-то причинам на разных эмоциональных волнах. Во многих жизненных ситуациях эти коммуникативные барьеры сочетаются между собой и с другими и сливаются в одну большую проблему, которая называется не нашли общий язык. Возьмём ситуацию. Люди создали созависимые отношения. Суть таких отношений дисбаланс ответственности в паре. Этот вопрос раскрыт в части про любовь. Юноша и девушка встретились и поженились равными друг к другу. Оба с трудом представляли, что такое ответственность, оба не были психологически зрелыми людьми. Никто из них не думал о психологии, не оценивал воспитание, специфику отношений в родительских семьях друг к другу, человеческий потенциал. Супруг взял на себя обязанности зарабатывать деньги, статус и внешние связи для семьи. Супруга сняла с себя эти функции почти целиком, стала отвечать за борщ и детей. А потом что-то пошло не так. Он развивался, а она развития не искала. Он рисковал, ошибался и исправлял, видел результаты. Его жизнь оказалась насыщена событиями, научившими его нести ответственность за свои выборы. Её жизнь нет потому что ошибки не предполагали серьезных последствий, стремления были весьма абстрактны. Казалось бы, она именно этого и хотела, чтобы муж был богат и крут. Он тоже хотел надежного тыла, ждущую его в теплом доме в окружении троих детей и любимую жену. Каждый преследовал свои цели. Она искала того, кто ее защитит, и будет рядом всегда. Он искал ту, кто всегда примет и позаботится. Оба искали космической родительской любви, которой, по всей видимости, не хватило в детстве. Однако пришли к тому, что супруг стал относительно взрослым, а супруга так и не выросла. И теперь супруг полагает, что жена его любит, поэтому будет ценить и делать для него всё хорошее, ведь она ему это обещала, когда выходила за него замуж несколько лет назад а она его не любит и любить не способна. Она пришла в этот союз с целью получить любовь, которую ей не дал отец, которого могло и вовсе не присутствовать в ее детстве. И, естественно, как любой другой ребенок во взрослом теле, она не умеет нести ответственность за то, что делает и что с ней происходит. Впрочем, он точно так же использовал свою жену в качестве заменителя мамы но у него вырасти получилось в силу обстоятельств, а у неё нет. Вы тех событий супруга обижается, когда не получает того, на что рассчитывает. Возможно, не только капризничает, но ещё и ставит ультиматумы. Супругу непонятно, каким образом она мыслит, какая логика присутствует в её действиях и речах, какими принципами она руководствуется в принятии жизненных решений. А принципы детские, Дай должен. Все виноваты, но не я. И мир чёрно-белый. Ему не ясны её эмоциональные проявления. Откуда может быть обида, когда тебе купили букет, ну не 200 роз, а 199? Каким образом кто-то должен быть виноват, если ты не можешь найти сферу самореализации? По каким причинам требуется ежесекундный отчёт о передвижениях по городу? Почему звучит настоящая валькирия Вагнера, если ты не вынес мусор, когда пришёл домой слишком усталой? Он не понимает, что психически женщина так и осталась маленькой девочкой, эмоции свои выдержать не может, и не только свои, принять во внимание другого человека тоже. Раны ещё по психологическому развитию. А ей кажется, что супруг её не любит и избегает, не обращает на неё внимания. Она и впрямь винит его в том, что всё плохо. Контакт пропадает. По-хорошему, в таких случаях обоим необходима психотерапия. По крайней мере, выяснив, что происходит, супруги смогут посмотреть друг на друга без иллюзий. Логика и эмоции в паре станут яснее. Если вы никогда не обращались за психологической помощью и сомневаетесь, нужна ли она вам, но узнали себя в описанном выше примере о созависимости, то попробуйте пару магических психотерапевтических рецептов. Они позволят прояснить свои позиции друг к другу, уменьшить накал страстей и выйти к конструктивному разговору. «Я высказывание» с помощью которого вы возвращаете себе ответственность за свои переживания говорить о своих чувствах, а не нагружаете собеседника виной. Схема: факт, ваши чувства, ваши мысли, целевое поведение. Например, Когда ты избегаешь прямого ответа и уходишь от темы, я чувствую себя обманутым. Для меня это означает, что искренности и честности в наших отношениях нет, и смысл их продолжать под вопросом. Давай поговорим честно и открыто. Я высказывание можно укоротить. Не ты городишь ахинею, а я не поняла, трудно разобраться. С целью наладить контакт начните с эмоциональной составляющей. Заметьте своё спокойное состояние, внутреннюю готовность оказаться опорой собеседнику и действуйте. Проясните. Я вижу, ты рассержен. Поймите. Ты злишься, потому что начальница позволяет себе слишком много. Предложите нейтрализующий накал план. Давай я тебя обниму. Возможно, тебе станет полегче. Я тебя понимаю. Попозже подумаем вместе, как тебе быть в этой ситуации. Подбодрите, подчеркните положительные и достойные уважения черты собеседника, порадуйте поступкам. Только после того, как вы найдёте устойчивый контакт, можно рассчитывать на конструктивное в целом общение. Когда вы учитесь выстраивать контакты и грамотно обходить препятствия для коммуникации, то создаёте условия для возможности сотрудничества с вами. Чтобы человек был готов вас слушать и слышать, и у него не было дополнительных причин с вами конфронтировать, и только после создания устойчивого контакта можно начинать влиять.